75. -е. В хижине было всего две комнаты. Мы решили, что за плотно завешенным окном в задней части дома спальня, с другой стороны размещалась гостинная кухня. Её окна выходили на озеро. Всё здесь выглядело вполне обжитым и ухоженным. Смотри, Мегги показала в сторону леса. На узкой тропе остались следы шин. На маленькой веранде висели качели, точь-в-точь точь, как у меня. Я постучал в дверь, не дождался ответа и рискнул повернуть ручку. Дверь поддалась. Как мы и предполагали, хижина оказалась обитаемой. В раковине лежала посуда, на столе стояли цветы, на вешалке висела мужская куртка. Мы огляделись. В гостиной был круглый стол, несколько стульев, камин старинный телевизор и сервант со множеством полок и ящичков. Владелец постарался украсить свое жилище. На стенах расположились картины и резные деревянные маски. Явно работа Харрисона. На диване валялся журнал-судок у максимальной сложности. Мэгги открыла встроенный в шкаф холодильник и изучила его содержимое. Здесь продукты на несколько дней. Она продолжала хлопать дверцами кухонных буфетов, Но моё внимание привлёк шкаф в гостиной. Мэгги подошла ко мне. Что, начала она. На полке стояла фотография мужчины лет 30. По виду немца в кожаной куртке и широких штанах, подвёрнутых на лодыжках. На голове у него была шапка, похожая на лётный шлем. Незнакомец махал кому-то рукой и широко улыбался. "Гостувсон", предположила Мэгги. Понятия не имею. Я выдвинул один из ящиков и обнаружил стопку журналов: нерешаемые судоку, экстремальные судоку. В соседнем ящике лежал набор фишек для покера. Наверное, бэк-клуб иногда собирается здесь, заметил я. Тут целый склад спиртного, так что ты скорее всего прав. У круглого стола стояли пять стульев. Мы быстро покончили с кухней. В остальных ящиках и на полках не было ничего интересного. Все возможное, утворь баночки со специями, консервы. Похоже, немец любил угощать гостей и разгадывать кроссворды. В хижине была даже маленькая ванная. Видно, Густавсон жил здесь постоянно. На полочке перед зеркалом нашлись опасная бритва, крем для бритья и набор лосьонов. У двери стояла подставка для журналов, и я не глядя мог бы сказать, какого рода издания там лежали. Тут заперту сообщила Мегги. Я выглянул из ванной и понял, что она говорит о подвале. Узкая дверь располагалась возле кухни. Странно. Давай-ка посмотрим. Я толкнул дверь плечом. В тот же миг послышался шум мотора. Мегги испуганно прижалась ко мне. Через несколько мгновений мы облегчённо выдохнули. Снизу доносилось монотонное гудение генератора. Видимо, включив свет в ванной, мы израсходовали и без того скудный запас электроэнергии. «Если этот тип вернется, мы услышим», — сказал я. «Интересно, кто он? Ричард с Харрисоном о нем что-нибудь говорили?» Я мотнул головой. «Пойдем в спальню», — предложил я. «Возможно, там найдем какие-нибудь подсказки». Спальня почти не уступала размерами кухни. В ней были узкая кровать и письменный стол, заваленный журналами и книгами. На полках нашлись две фотографии немца: маленький портрет и ещё одна, на которой он был с какой-то девушкой. Пара застыла в танце. Оба подбоченились, выставили вперёд правую ногу искоса глядя в объектив и смеясь. Не было ни малейшего сомнения, что эти двое отчаянно влюблены друг в друга. Я подошёл поближе и стал всматриваться в их лица, надеясь угадать знакомые черты. Но нет, раньше я их не видел. Я проверил ящики письменного стола. Два из трёх были открыты. Ничего интересного. Библиотечные формуляры, старые батарейки, пара потёртых карточных колод, путеводители, старые рекламные проспекты, компас. Самое любопытное наверняка хранилось в третьем ящике. Но он оказался заперт на ключ. Ничего, что могло бы иметь отношение ко мне или событиям в моём доме, я не нашёл. В тумбочке пусто, объявила Мегги. Что-то мне неспокойно, Джонни. Если он вернётся, скажем, что мы, друзья Харрисона, проходили мимо и решили заглянуть, ну, сойдёт, наверное. Мегги, если он дружит с Харрисоном и твоим отцом, то точно знает, кто мы такие. Ну вот почему мы о нём прежде не слышали. Думаешь, мы опоздали? Отец и остальные были здесь утром и забрали то, что мы ищем. Возможно, придётся спросить их прямо. В хижине нам делать было больше нечего. Улика, если её не успели забрать, хранилась в запертом ящике или в подвале. Мы могли бы взломать замок, подумал я вслух, или дождаться немца. кого? Густавссона, он же вроде немец, Мегги задумалась. Взламывать замок это слишком. Давай немного подождём и подумаем, что делать дальше. Мегги устроилась на качелях, а я сел на перила. Мы молчали. Закат был как на картинке. Оранжевый солнечный диск медленно погружался в воды озера. Через 10 минут выключился генератор. Дальше события развивались стремительно. Мэгги решила покачаться, и я поневоле стал следить за убаюкивающим движением. Кач-кач. Кач-кач. Должно быть, я впал в некое подобие транса, и перед глазами вдруг возник ясный, отчётливый образ. На диване валяется журнал судоку максимальной сложности, раскрытый на странице с наполовину разгаданной головоломкой. Изрядная часть клеточек уже заполнена. В одну из них вписана цифра 4, выведенная особенным образом, одним росчерком, как молния. Кач-кач. Многие пишут четвёрку именно так, но мало кто имеет привычку закрашивать образованные линиями треугольничек. По спине у меня пробежал холодок. Кач-кач. Старая хижина поскрипывала, А вот качели не издавали ни звука. Я знал человека, который закрашивал треугольничек в четвёрке и никогда не забывал смазывать качели. Возникший на пороге мужчина был в бейсболке со складистой бородой, но даже в таком виде я сразу узнал своего отца.